Христианство – это мировая религия, положенная в основу культурных ценностей множества народов, основана на довольно нелепом утверждении. Мы касались этого утверждения в прошлый раз. Вдумайтесь только, со множества кафедр и из уст тысяч проповедников на протяжении веков звучит весть о том, что наши грехи могут быть искуплены благодаря одной лишь вере – в то, Что около двух тысяч лет назад в Палестине, бедной провинции Римской империи, был казнен некий еврей по имени Иешуа, которому было чуть более 30 лет. Вот он, этот центральный факт христианства, его проповеди и веры. Неужели один человек своей смертью может искупить весь грех мира? И неужели для нашего спасения достаточно искренне поверить в это? Итак, Что же это значит? Почему смерть одного человека, Иисуса Христа, рожденного от Девы в Вифлееме, может перевесить собой весь грех человеческий? Чем эта смерть отличается от всех смертей? Она не более страшна, чем смерть, которую претерпевали в течение тысячелетий люди, стоявшие за свои убеждения, ведь были люди, которые страдали больше, чем Христос, и переносили намного более ужасные муки, в том числе невинно. Прежде всего, нужно отметить, что христианство утверждает, что Христос был далеко не просто человеком. Христос – Сын Божий, Бог, ставший человеком, и Его смерть именно тем замечательна, что умирает непростой человек – Именно поэтому смерть Христу вовсе не была свойственна, она не была, так сказать, предписана Ему. Он пришел в мир безгрешным, незапятнанным грехом, а смерть по учению Библии является видимым и наиболее явным последствием греха. Сотворив человека и поселив его в райский сад, Бог сказал Адаму, что тот не должен вкушать от дерева познания добра и зла, иначе смертью умрешь. Нарушив эту заповедь, Адам поставил под удар всех своих потомков, все человечество. Апостол Павел говорит об этом так, «Посему как одним человеком грех вошел в мир, а грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Итак, грех и смерть с самого начала шли рука об руку, и то, что смерть коснулась Христа, явилось событием из ряда вон выходящим. Христос не был предназначен для этого. Воспринять смерть для Него было совершенно противоестественным». Несмотря на это, как мы знаем, Христос все же претерпел смерть. Сделать это Он мог лишь добровольно, и Его действия можно отдаленно сравнить с примером человека, жертвующего своей жизнью ради спасения людей в горящем доме. Причем при условии, что у этого человека есть все основания, возможности и права не идти в этот дом, например, потому что там живут его враги. Но Он все же направляется туда,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 Итак, Христос страдает добровольно. Смерть не властна над Ним. Он же все равно избирает для себя такую участь. В этом наивысшее проявление Его солидарности с человечеством, то есть Он становится таким, как и все мы, смертным, но самое главное Его жертвенная любовь. Павел говорит: но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть, когда мы вовсе и не помышляли о том, чтобы быть спасенными, не нуждались в помощи, потому что не знали о бедственности собственного положения, Христос уже активно участвовал в нашем спасении. Возможно, кто-либо из наших слушателей по сей день беспечно относится к смерти Христа. Причина может быть именно в том, что такой человек еще не осознал, насколько серьезным и безвыходным является его положение без Христа. Нашей естественной реакцией на жизненные проблемы является поиск их решения. Но как решить проблему отчужденности от Бога? Как достичь полноценного мира в сердце? Как быть уверенным в том, что после смерти нас будет ожидать блаженство? Только христианство может предложить четкие, исполненные радости, ответы на эти вопросы. Без глубокой веры в искупительную жертву Христа на кресте это было бы не мыслимым, невозможным. Итак, Христос в Своей смерти берет на Себя судьбу человека в его оторванности от Бога, в его богооставленности, в его нищете. Вспомните слова Христа, самый страшный крик в истории, который был услышан с креста. «Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил?» Это крик Спасителя, умирающего на кресте. Как же мог Он, Который есть Бог, кричать эти слова, выражающие всю трагедию человечества, весь ужас и жизни, и смерти? Мы этого объяснить, понять не можем. Но случилось то, что в какой-то момент Христос взял на Себя единственный, конечный ужас человеческого существования и бытия, потерю Бога, вечный холод, отчаяние и богооставленность». В смерти Христа Бог как бы берет на себя ответственность до конца за все, что происходит в нашем мире. Уже давно Он, казалось бы, имел право Его, то есть наш мир, оставить. Некоторые так и полагают, что Бог, как некий великий часовщик, создал в начале мир, запустил Его, так сказать, как часы и оставил тикать самого по себе. И с тех пор не проявляет к Нему совершенно никакого внимания. Как часто мы оказываемся в таких ситуациях, когда именно такого рода мысли только и приходят к нам в голову? Мол, мы одни во всем белом свете, положение безвыходной помощи ожидать неоткуда. Так вот, сам факт смерти Христа доказывает как раз обратное. Смерть Христа показывает, что Богу далеко не безразличны мы с нашим грехом, нашими проблемами, горестями и радостями. Более того, Он в личности Христа предлагает их решение». Христос на кресте открывает объятия Свои для всего мира. Бог во Христе показывает, насколько Он печется о нас. В Библии сказано у пророка Исаии, 49 глава, 16 стих, «Вот я начертал тебя на дланях моих». Христос не просто был прибит гвоздями ко кресту, в этот момент Он думал о тебе и обо мне. Его страдания были не расплывчато бессмысленными, общими а лично применимыми к жизни каждого из нас. Украинский философ Григорий Сковорода сказал в одном из своих писаний, что в жизни замечательно устроено, вещи нужные несложные, а вещи сложные не нужны. Конечно, такие слова можно развить в карикатуру, но если принять их с трезвостью, то можно увидеть в них указание на то, Как можно жить? Мы очень часто не видим проблеска в жизни нашей, потому что чрезмерно усложняем жизнь. Мы стремимся делать невозможное, стараемся всегда и везде все проблемы решать собственными силами, а когда наши усилия оказываются недостаточными или даже ничтожно малыми, то наше отчаяние, бессилие и безысходность начинаем топить. Кто-то в водке, кто в заумной, но не менее пустой философии. На самом же деле, смысл пришествия Христа как раз в том и заключался, чтобы помочь нам открыть нам глаза на то, как нам необходимо жить, и в чем вообще смысл нашего существования. Ведь кто, как не сам Творец, знает лучше, для чего создано Его творение и в чем оно себя окончательно приобретет. Вспоминая в эти дни о смерти Христа, хорошо, если мы проникнемся к этому событию глубоким благоговением и уважением, хорошо, если выступят даже слезы на наших глазах, но намного лучше, если, наконец, мы осознаем, что Он ведь за меня страдал там на кресте, за мой личный грех Он пролил Свою пречистую кровь, и тогда страдания Христа перестанут быть далеким, бессмысленным актом самопожертвования для нас. Тогда Всколыхнутые этим таинственным переживанием мы, остановившись перед Голгофой, сможем повторить сказанные однажды слова сотника «Истинно, — сказал тот, — человек сей был Сын Божий». Эти слова записаны в Евангелии от Уанна, 15 главе. Этот человек принимал участие в распятии Христа, и вдруг он опомнился, сердце его вздрогнуло. «Да послужат размышления о смерти Христа и нам» для спасения нашей души. Чого для Тебя, якщо не назови?